Удивленный Дронго пожал ей руку. Кажется, Степанцев не очень хотел, чтобы его заместитель узнал об этом визите. «Светлана Тимофеевна Клинкевич», — сообщила заместителю главного врача, — «как мне к вам обращаться?» «Рашид Хабибуллин», — ответил Дронго, вспомнив своего знакомого из Казани. «Эдгар Вайдеманис», — представился его напарник своим настоящим именем —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 «В следующий раз согласовывайте подобные замены лично со мной», — ледяным тоном попросила Светлана Тимофеевна. «Кажется, я заместитель главного врача и уполномочена решать именно эти вопросы. Мне Федор Николаевич разрешил. Я ему еще утром сказала». «И не нужно спорить», — перебил ее Клинкевич. Она повернулась и показала гостям на лестницу, ведущую наверх. «С этим персоналом всегда так», — пожаловалась она. это «Этакие провинциалы».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 «Можете не беспокоиться. Я дам поручение нашему заведующему хозяйством, и он покажет, как функционирует наше заведение. А с вами может встретиться наш самый опытный врач, Алексей Георгиевич Мокрушкин. Он как раз сегодня на дежурстве». Дронго взглянул на Вейдеманиса и отвел глаза. «Странно, что она назвала Мокрушкина самым опытным врачом, ведь водители Степанцев говорили о других специалистах».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 «Инициативная женщина», — сказал он с подтекстом, сделав ударение на первом слове. «Да», — согласился Дронга — «сразу заметно, что она знает и любит свое дело, особенно свою работу». Эдгар увидел улыбку на лице дронга и согласно кивнул. «Алексей Георгиевич», — обратился Дронго к молодому врачу, — «давайте сразу начнем с осмотра основного корпуса. Я думаю, что так будет правильно».